Видишь, под елочкой маленький дом, В домике зайчик сидит за столом, Книжку читает, напялив очки, Ест кочерыжку, морковь и стручки. В лампе горит золотой огонек, Топится печка, трещит уголек, Рвется на волю из чайника пар, Муха жужжит и летает комар. Вдруг что-то громко ударило в дом, что-то мелькнуло за черным окном, где-то раздался пронзительный свист, зайчик вскочил и затрясся, как лист. Вдруг на крылечке раздались шаги, топнули чьи-то четыре ноги, кто-то покашлял и в дверь постучал. «Эй, отворите мне, кто-то сказал!» В дверь постучали опять и опять. Зайчик со страха залез под кровать. К домику под елочкой путник идет. Хвостиком метелочкой следы свои метят Рыжая лисичка, беленький платок, черные чулочки, острый коготок. К домику подходит, на цыпочки встает. Глазками поводит, зайчика зовет. Зайка-зайка, душенька, зайка мой дружок. Ты меня послушай-ка, выйди на лужок. Мы с тобой побегаем, зайчик дорогой, после пообедаем, сидя над рекой. Мы кочны капустные на лугу найдем, кочерышки вкусные вместе погрызём. А то прижидверцо мне, зайка мой дружок, успокой же сердце мне, выйди на лужок. 1930 год.